Глава двадцать вторая. Подарок. «Как прошел первый день на старом месте?» спросила Гаррит, не дав Элизабет опомниться. «Прекрасно», — солгала Элизабет. Мэт? окликнула она, склонившись над дочерью, стремительно подняла ее над головой и опустила. «Как дела в школе? Интересно было? Узнал что-нибудь новое?» «Нет». «Быть такого не может. Расскажи». Мадлен положила книжку. «Ну, например, у некоторых детей недержание». «Господи!» — вырвалась Гарит. «Наверное, они просто разволновались», — предположила Элизабет, приглаживая дочкины волосы. «Начало новых дел зачастую проходит тяжело». «И еще», — сказала Мадлен, — «тебя вызывает миссис Матфорд». Она протянула матери записку. «И вот и хорошо», — сказала Элизабет. «Так поступают все педагоги, которые работают на опережение». Напережение чего?» — спросила Мэт. «Неприятностей», — пробормотала Гарриет. Через пару недель Элизабет направилась в отдел кадров. «Можешь предоставить мне информацию об этом инвесторе?» — обратилась она к мисс Фраск. «Любую, какая есть». «А чего же не предоставить?» — ответила Фраск, выдергивая из шкафа с бухгалтерскими отчетами одну тонкую папочку с грифом «Для служебного пользования». За неделю два фунта прибавила. «А какие-нибудь другие документы имеются?» спросила элизабет просматривая содержимое папки. «Здесь вообще ничего толкового нет». «Ты что, богачей не знаешь, Зод? Скрытные они?» «Давай в обед переговорим на следующей неделе, а я за это время смогу тут все папки перелопатить». Но на следующей неделе Фраск принесла с собой только сэндвич. «Ничего не сумела скопать, призналась она. «Что, конечно, странно» учитывая шумиху вокруг его последнего приезда. Не иначе, как он решил направить свои денежки в другое место. Такое бывает сплошь и рядом. «Кстати, как тебе?» — лаборантствуется. «Еще в петлю не лезешь?» «Откуда ты знаешь?» Элизабет почувствовала, как в виске пульсирует жилка. «Не забывай, я ж кадровичка. Все знаю, все вижу. То есть в моем случае все знала, все видела». «В каком смысле?» «Да вот сама теперь под сокращение попала», — буднично сообщила Фраск. «До пятницы дорабатываю, и все». «Что такое? Почему?» «Помнишь мой план личностного развития из семи позиций? Сбросить десять кило?» «Так вот, прибавила три». «Сотрудника нельзя уволить за прибавку в весе», — сказала Элизабет. «Это незаконно». Подавшись вперед, Фраск цепко схватил ее за локоть. «Знаешь что?» Не устаю поражаться твоей наивности. «Я серьезно», — сказала Элизабет. «Нужно бороться. Нельзя допустить, чтобы с тобой так поступили». «Видишь ли», — Фраск посерьезнела. «Как специалист по работе с кадрами, я всегда выступаю за разговор по душам с начальством. Подчеркнуть свои достижения, сосредоточиться на перспективах. Вот именно». «Шутка», — сказала Фраск. «Это не помогло ни разу». Короче, для беспокойства нет причин. Ко мне работодатели в очереди стоят. Машинистки на подмену везде требуются. Но прежде чем уйти, хочу вручить тебе небольшой презент. В Выскупление всего, что я наворотила после смерти мистера Эванса. Сможешь в пятницу подойти к южному лифту? Гарантирую, ты не пожалеешь. Вот сюда, прямо по коридору, инструктировала ее Фраск в пятницу, ближе к концу рабочего дня. Смотри, под ноги! У биологов мыши разбежались. Спустившись на лифте в подвальное помещение, женщины шагали по длинному коридору, пока не уперлись в дверь с табличкой Вход воспрещен. Пришли! жизнерадостно сообщила Фраск. Что за подземелье? Элизабет обвела глазами маленькие стальные дверцы под номерами от 1 до 99. Склад! ответила Фраск, доставая связку ключей. Ты ведь на машине, да? С вместительным пустым багажником. Повертев в руках всю связку, она отделила ключ номер 41, вставила его в замочную скважину и жестом предложила Элизабет заглянуть внутрь. Труды Кальвина, разложенные по коробкам и запечатанные. Можно вот сюда сгрузить, сказала Фраск, подгоняя тележку. Здесь в общей сложности восемь коробок. Только надо поторапливаться. Я должна сдать ключи до пяти. Но это же незаконно. Мисс Фраск потянулась за первой коробкой. А нам-то что?